Глава первая. Последний защитный периметр проходит вампир. Мы останавливаемся, напряженно вслушиваясь звенящую ночную тишину, нарушаемую лишь безмятежным шорохом листьев под порывами ветра. Тучи нависают над головой низко, словно плавные обводы гигантских скиммеров, заслоняя свет звезд. Но дождя сегодня не будет. По крайней мере, в ближайшие 4-5 часов. Дождь оказался бы нам совсем ни к чему. Где-то, надрываясь, пронзительно кричит птица. Я сосредоточенно высматриваю глазки камер, расставленных по линии периметра. Но замечает их первым Донован, глазастый парень. Мы с ним уже вместе два года. И все эти два года я внимательно слежу за тем, как он медленно, но верно набирается опыта и мастерства. Теперь, при его звании сержанта, Он может заткнуть за пояс любого офицеришку, вроде меня. Он лишь молча указывает рукой в необходимом направлении и делает понятный только нам жест. У нас лосманы, и он может передать информацию с виртуалки на виртуалку, но если по периметру расставлены датчики импульсного сканирования, то нас быстро вычислят. Поэтому приходится гасить даже мысли. Объясняемся жестами, как в древние времена, на заре развития войск специального назначения. Вообще-то, сами камеры нам не страшны. Визуально нас не может засечь ни один прибор. Боевой скафандр в режиме станкаера – это идеальная оцифровка окружающей среды. И любые камеры, будь то оптические, инфракрасные или любые другие, остаются слепы. Сами-то мы друг друга видим. Тут уж наши тактические лосманы на высоте. Но зрелище это не для слабонервного. такие серые с прозеленью монстры. Ночью вас не приснится, на всю жизнь с заикой останешься. Но надо заметить, только такая техника мне жизнь и спасла. Мы можем обмануть даже датчики движения. А вот лазерные ловушки, как ни крути, обойти трудновато. Я бросаю взгляд в ту сторону, куда указал Донован. Точно, вот он, глазок камеры. Хитро укрытый в развилке ветвей на дереве. Даже если внимательно присматриваться, и то не сразу заметишь. Даю семикратное увеличение. Камера наезжает на меня. Кажется, даже руку не надо протягивать. Просто пальцем коснись и только. Теперь я могу ее разглядеть во всех подробностях. За пару секунд оцениваю ее технические данные. Этот образец – один из последних разработок. Улавливает не только любой движущийся предмет в радиусе 20 метров, Моментально определяет температуру с точностью до сотой градуса, плотность и даже энергоемкость предмета. Поэтому пробираться приходится в легком скафандре типа F319 серии «Фасад». Он тонок и легок, на теле почти не чувствуется. Пули его не берут, да и лазер он выдерживает в течение пяти секунд, если долбить в одну точку. Правда, в открытый космос в нем не выйдешь. Но фильтры и газовые аккумуляторы, встроенные в оболочку, позволяют дышать в атмосфере с концентрацией кислорода не больше 0,2%. Сквозь щиток забрала я бросаю взгляд в сторону Сыча и Вампира. Они в моей команде новенькие, взяты только на это конкретное задание. Но оценить их способности по достоинству я уже успел. Сыч силен в рукопашном. Отличный стрелок. Да и ума ему не занимать. Вампир? Ну, что скажешь об этой женщине? Умеет скрыть любой код доступа. В компьютерной технике? Бог. Вернее, богиня. За последние сутки она уже дважды успела себя показать. Паскан, что стоит чуть слева позади, смышленый малый, отчаянный. Про таких говорят, на лету ловит. Единственное, с кем у меня натянутые отношения. Впрочем, у него не только со мной натянутые отношения. Он всех подряд задирает. Лидерские амбиции выхода требуют. Маломерок, вроде меня, но жилистый, может с полной выкладкой пробежать 50 километров. Видел я его в деле. Я жестом спрашиваю Сыча, сможет ли он снять камеру? Он уверенно кивает. Отлично, но это на крайний случай. Сейчас нам надо пробраться как можно дальше на территорию противника, не раскрывая своего присутствия. Наша цель – вон то серое приземистое здание в два этажа, что сейчас прячется за густыми зарослями старого леса. Подобраться к нему будет трудно. Очень трудно. Кому, как не мне, об этом знать. Скорее всего, вокруг него еще один силовой барьер или минное поле с лазерными ловушками, или и то, и другое, А еще четыре башни метров по десять высотой. И на каждой своя собственная мощная лазерная установка. Не советую попадать под их прицел. Один залп такой штучки, без всяких натух, прошибает защитную оболочку фасада за доли секунды. Вот почему специализированные подразделения, вроде нашего, берут самых прытких. Вооружение у нас в отряде в основном легкое. Иглометы со стандартными обоймами разрывных игл для ближнего боя. И лазерные слейдеры для дальнего. Понятное дело, не с таким оружием брать штурмом в мощное здание, которое закопал в землю по самые уши. Одна макушка торчит. Это я проверхник 2 этажа. Но не тащи же с собой станковую М-пушку. Для этого и доспехи нужны другие тяжелые на антигравах. Почему на антигравах? Да потому что весит эта пушка почти 500 килограмм, а это тебе не походный рюкзак на 50. Попробуй-ка, потаскай на себе такую тяжесть. Мало не покажется даже с мышечными имплантами. А они тоже не казенные. Энергию жрут, будь здоров. Харчей не напасешься. Правда, у нас тут у всех специальные энергетические брикеты припасены. 10 минут, и ты заправился под самую завязку. Да только в боевой ситуации, когда в тебя пуляют, не до брикетов. Это уж можете мне поверить. Впрочем, нам такая техника и не нужна. Для этого в нашем распоряжении группа флида. Когда будем готовы к проникновению, она начнет отвлекающий маневр на другом конце периметра, с одновременным касанием паутины по всему контуру. Без таких отвлекающих ухищрений нас бы вычислили в два счета, даже с нашими доспехами. Я позываю к себе вампира и указываю вглубь территории. Она молча кивает, опускает в гнездо кобурый игольник и достает портативный манипулятор с набором крошечных бимодов. Чего-чего, а пользоваться такой техникой никогда не умел. Вернее сказать, умел, но недостаточно виртуозно. А в ее руках бимоды отличное оружие против любых датчиков и камер. Она этих жучков словно бы нутром чует. Уж не знаю, как, но они у нее порхают точно по мановению волшебной палочки. Подают картинку на виртуалку лоцманов и предупреждают обо всех передвижениях противника задолго до того, как над нами нависнет настоящая опасность. Бимоды маленькой стайкой срываются с места и несутся в разные стороны, на ходу проводя визуальную разведку и сканируя пространство на предмет лазерных ловушек. Я киваю Доновану, чтобы прикрыл тылы. Сыч берет на прицел камеру. Вампир занято своим делом. У Паскана тоже ушки на макушке. И тут до меня доходят волны опасности. Задание у нас хреновое и чертовски сложное. Когда почти сутки назад мой отряд вышел за пределы связи с базой, нас было шестеро. Сейчас на одного меньше. Клевый погиб по собственной дурости и самонадеянности. Но для такой крохотной группы и один большая потеря. Меня всю дорогу не покидало гаденькое ощущение, что слишком уж легко мы обходим расставленные ловушки. Без особых помех продвигаясь вперед. Складывалось впечатление, будто нами играют, точно шахматными фигурками на доске. Я поворачиваю голову влево и внимательно всматриваюсь в сумрак ночи. Туда, где периметр уходит на 90 градусов. Опасность идет оттуда. Я делаю шаг в сторону и боковым зрением улавливаю движение Донована, останавливаю его жестом руки и продолжаю продвигаться, стараясь ступать как можно тише. До смешного! Ловлю себя на том, что подсознательно задерживаю дыхание. Хотя его-то как раз глушит защитная оболочка фасада? Из-за кустов сначала появляется одна фигура, потом другая: патруль. Они идут прямо на меня. Неужели заметили? Или нет. Делаю осторожный шаг в сторону и застываю, прижавшись боком к стволу дерева. Патруль ступает почти бесшумно, точно боясь кого-то спугнуть. Зеркальные забрала шлемов медленно поворачиваются из стороны в сторону, сканируя пространство. Молодцы, ребята, свое дело вы знаете. Да только и мы не первый раз замужем. Уже понятно, что нас патруль не видит. Сейчас все зависит от трех переменных. Если среди них эмпаты, держат ли они в патруле менгийских кошек и не запаникуют ли мои ребята? Вроде все тертые калачи. А вампир – женщина особенная, в ней профессионализма больше, чем во всей нашей группе. Она и движений-то лишних не делает, но раз на раз не приходится. Гашу даже мысли и тут же начинаю испытывать то отстраненное ощущение. когда перестаешь чувствовать себя живым существом. Просто предметом, камнем, например. И вот уже третий поравнялся со мной, проходит мимо. Дальше никого, только трое. Если бы не датчики и не камеры, их можно было бы убрать без лишнего шума. Но и это не наша задача. Наша задача – вон то, приземистое здание. И тут вдруг все начинает идти наперекосяк. Я только краем глаза улавливаю, как вся троица одновременно, точно по команде. Вскидывает тяжелые лазерные слейдеры и начинает оборачиваться. Время в такие мгновения для меня послушно приостанавливает бег. Не задумываясь, стреляю прямо в затылок последнему, пробивая голову насквозь вместе со шлемом. Мгновенно смещаю ствол и срезаю второго тем же лучом. Охранник не успевает даже вскрикнуть. Мощный заряд вспарывает его внутренности. Гнусавое завывание сирены взметается к небесам и будоражит воздух, наполняя его вибрацией. Третьего, который, собственно, и поднял тревогу, гасит сыч. Пробиваемся, оруя по внутренней связи, уже игнорируя все законы маскировки. Почему не сработали бимоды? Вопрос встряхивает сознание, точно в шейкере, и коктейль из мыслей и лавиной несется в разнос, не давая ни единой зацепки. Сыч одним ловким выстрелом разносит камеру. Скорее ради разрядки. Теперь это совершенно бессмысленно. А вампир, сунув сложенный манипулятор в карман на поясе, срывает с бедра и вскидывает на изготовку тяжелый слейдер. Теперь все, будут решать мгновения: Пробиться назад нам не удастся. Силовое поле по периметру переведено в боевой режим. Придется прорываться вперед. Только вперед. И не иначе. Взять приступом здания. «Перебить охрану и персонал, засесть в нем и вызвать подмогу через спутник. Здесь наверняка имеется канал гиперсвязи. Не может не быть». «Вперед!» Я бросаюсь первым и сразу же нарываюсь на перекрестный обстрел трех лазерных установок, бьющих с башен. Донован реагирует первым, его ответный луч пронзает тьму, точно сверкающая стрела. Он бьет по первой установке. И тут же в перекате через плечо перебрасывает на тренированное тело куда-то в кусты. Только треск стоит. Земля взрывается огненным фонтаном в том самом месте, где еще долю секунды назад был боец. И я несусь вперед и слышу за собой лишь топот и смачные шлепки листвы по скафандру. Свет вспыхивает с безудержной яростью. Волна света. Океан. Режим Станкайра все еще в действии, но наше перемещение сейчас не заметит, разве только слепой. Кусты ходуном, ветки в разные стороны, трава под рифлеными подошвами башмаков мнется. Тут на моих глазах Паскана накрывает силовой ловушкой. Его волочет куда-то в сторону. Он хватается за дерево, а потом рука неестественно выворачивается. В крике рывком он пытается бросить тело вправо, но его перекручивает, точно тряпку. Я слышу, как с треском лопается броня. А потом парня разрывает надвое. И дальше ноги стащат в сторону, оставляя на примятой траве кровавый след. Забрал шлема с бликами голубовато-белого света, смотрит в мою сторону. Его пальцы скребут влажную траву, а потом он роняет голову и затихает. Донован выскакивает откуда-то из-за кустов, впереди. Не успевает пригнуться. Его голова попадает в прицел сразу двух установок. На какое-то мгновение она высвечивается в темноте ночи неестественно багровым светом, а потом лопается, и я только слышу чавкающие звуки разлетающейся плоти. Я падаю плашмя на сырую землю, носом в траву. Меня накрывает силовым коконом, точно многотонным прессом. Если бы не имплантанты и экзоскелет доспехов, меня бы сплющило, как горячую болванку. В голове успевает проскользнуть единственная мысль – нас ждали. Малкис внимательно следил за пультом управления центра виртуального тренинга, непрерывно пожевывая конец зубочистки. Старая привычка еще с тех времен, когда во рту оставалось несколько собственных зубов. Теперь у него вся челюсть искусственная. Неплохо смотрится, если не знать. Улыбка, как у рекламной красавицы. Но привычка осталась. Куда же от нее денешься? И если разобраться, то Малкес с его зубочисткой во рту просто зря кредиты получал, сидя в своем черном глянцевом кресле на антигравах. В любое время вахты вошедший мог застать одну и ту же картину. Длинные ноги вытянуты и покоятся на специальной подставке, спрятанной под панелью. блуждающий взгляд Карри Глаз рассеян и отрешен. Точно ему и дело то нет до того, что творится вокруг. а его большая голова на тонкой шее покачивается в такт неслышной мелодии. Музыку он любит. Сиглайзер почти никогда не выключается. Поговаривали, будто бы он и спит под ультра-техно-космос. Одним словом, фанат. Почему адмирал Сотников держал Малкиса в своем штате, могло показаться загадкой только для непосвященного. Малкис был внебрачным сыном младшей сестры адмирала Евкартаса. Печально известного побоине на Сулине. Вот влиятельный адмирал и пристроил своего не слишком умного родственничка на тихое местечко, подальше от себя, дабы иметь поменьше хлопот. Малкис осиживал кредиты, возясь с курсантами из летной академии ФОБОС, которых присылали на форпост в Галитразии для прохождения практики. Сплошные сопляки, что называется, еще лазера не нюхали. Боевых вылетов не имели. А потому тренироваться сперва им приходилось в нейростимуляторах, в которых виртуально спроектированная реальность максимально погружала будущих вояков в боевую обстановку. Сейчас взгляд Малкиса поочередно скользил по трем работающим экранам. На одном из них истребитель МК-96 серии Проктис, из разряда аэрокосмических кораблей среднего класса, пытался уйти от преследования противника в лабиринтах Извилистого и Узкого каньона. Получалось это у него не слишком удачно. Истребитель неуклюже переваливала с боку на бок, точно пьяного в стельку. Реакции курсанту явно не хватало. На атаке противника он реагировал запоздало. И рано или поздно это должно было привести к фатальному исходу. А в результате – не сданный зачет. «Хабздец тебе сейчас будет, тормоз!» Пожевывая зубочистку с некой долей злорадства, прокомментировал Малкис, наблюдая за неудачными потугами нового новоиспеченного пилота. На следующем экране группа «Вояк» пыталась пробиться сквозь плотный огонь лазерных установок. «И вам всем, капсдец!» Его руки, сложенные на груди, слегка шевельнулись. Он оскаблился, когда одного из виртуальных бойцов на экране перекрутило. А потом разорвало пополам и окровавленные останки потащило в сторону. «Я ж говорил, что кап...» «Малкис!» «Малкис чуть не подпрыгнул в кресле». «Вот же дурная привычка у капитана!» ходить в операторскую на цыпочках и пугать занятого делом человека. Тем не менее, Малкис поспешила стянуть губы в кривой ухмылке, по его понятиям, означающие радушие. а Март! Просимулироваться пришел!» «Еще чего!» Капитан Март Аноби, рослый импозантный мужчина, из тех, что непременно имеет успех у слабого пола, картинно взмахнул рукой, точно отгоняя себя невидимую муку. У меня теперь местечко небе лежачего. Никаких тебе летных часов, никаких нормальных перегрузок, никакого тренинга, предполетного тренажера и разборов полетов. Когда от напряжения ноги ноют, а задница отваливается. Гость бесцеремонно присел на край панели прямо перед оператором, заслонив широкой грудью видимость двух экранов. Повезло тебе, даже не скрывая черной зависти, выдавил Малтис. Поговаривают, тебя скоро в штаб переводят. «Генерал Линкари запросил твое личное дело. Уж там, тем более, работенка непыльная. Не то, что здесь, рядом с границами». Малки с неопределенным отнул узким, гладко выбритым подбородком куда-то в пустоту, явно намекая на внешний космос, который начинался сразу за мощными переборками базы. «Никаких тебе волков, никаких сирен боевой тревоги, никаких налетов». Март улыбнулся. Улыбнулся профессионально, выставляя на показ отменные ослепительно-белые зубы. Уж то-что, а это он умел. Он вообще умел ладить с людьми. Умел работать, вернее, создавать видимость работы. Иногда это куда важнее. И еще он всегда умел навязать ту нехитрую истину, что сам он, Марта Лего Станови, во всех отношениях незаменимая личность. Вот и генерал Ленкари тоже так считал. «Мне не просто повезло. Я это заслужил», — поправил Март. «В моем личном деле ничего, кроме благодарностей». Малкис неожиданно заржал откидываясь на спинку кресла. «Уж он-то знал, как Март зарабатывал все эти благодарности. С кем Вась-Вась, с кем пусть, кусь Он фамильярно подмигнул капитану. Тот неловко кашлянул, — А дутловатое лейтенантское лицо вытянулось, посерьезнело. «Не дурак», — намек понял. «Так ты чего сюда приперся, если не просимулироваться?» «А?» «А, понял». Малкес многозначительно понизил голос. «Ты верно насчет новой программки? Надо же, всего два дня, как прислали, а слухов немерено». «Но ты уж извини, дружище, пока начальство не составит по ней заключения. Я не имею права демонстрировать ее кому-либо еще. Малкис развел руками и вскинул брови. Но программа классная. Сам пробовал. Мне по штату положено. Отличный симулятор. Наши мальчики будут в полном восторге. Симулятор чего? Март нахмурился. Непонятная болтовня Малкиса его раздражала. Борделя с Бергана-3. И оператор снова заржал. Крупно сотрясаясь в кресле всем телом. Этот урод никогда не умел держать дистанцию. С раздражением подумал Март Аноби. Памильярдничает даже с Сотниковым. А тот терпит. Ну да, понятное дело. Кому же охота портить отношения со штабным адмиралом? А вообще-то этого Малкиса гнать надо в три шеи. И к черту его дядюшку со всеми его дерьмовыми регалиями. Выискался тут еще. герой Сулинской войны. «Ты ошибся. Мне нужен Ютгар». «А, так тебе братец нужен», разочарованно протянул Малкис. Зубочистка пропутешествовала обратно в левый угол рта и там запрыгала. «Он в третьей кабине. Второй час оперативного задания повышенной сложности. Хреново у него там. Половину команды уже потерял, а осталось трое». Надо полагать, задание не выполнит, так что порадовать мне тебя нечем. Вырубай программу. Жестко скомандовал Марк. Да ты что? В своем уме? И без того круглые глаза Малкиса от удивления становятся выпуклыми, как у глубоководной рыбы. Ты же знаешь, уставом запрещено. Лейтенант, мне необходимо срочно поговорить с курсантом Юдгаром Романоби. И у меня нет времени ждать, когда он завершит задачу. Его сотников вызывает. Малкиус демонстративно отпихивается ногами от пола и отъезжает от пульта управления, складывая руки на груди. Ну и что, что вызывает? Будто твой сотников порядка не знает. Курсант ведь сейчас даже не соображает, что находится в симуляторе. Для него это задание реальное. У него потом крыша поедет, а меня отдадут под трибунал... Сам выключай, если так уж приспичило. Март пристально посмотрел сначала на лейтенанта, потом на пульт, и на какую-то долю секунды на его лице появилось сомнение. Затем выпрямился и холодно отчеканил. «Лейтенант, это официальный приказ. Если вы откажетесь подчиниться, я подам на вас рапорт». «Этот может», — раздраженно подумал Малкис. Однако, как же надо было не любить собственного братца, чтобы вот так? Черт бы его побрал. Ему-то что? Его скоро в штаб переведут, поближе к генеральским чинам. А он там себе быстро карьеру сделает. А Малкису расхлебывать последствия его сумасбродства. Но пришлось починиться. Задание аннулировано. Слова вспыхивают на виртуалке Лоцмана в командном диалоговом окне. И я продолжаю вжиматься носом во влажную холодную траву, накрытой силовым куполом ловушки. И соображаю, с ума не там все, что ли, посходили. Мы еще до лаборатории не добрались. Ну да, нас осталось двое, я и Сыч. Где-то еще прячется вампир, если не погибло. Но нас еще рано списывать со счетов. Мне уж что все-таки списали? На долю секунды я ощущаю какую-то перемену во внутреннем состоянии. Знать не знаю, что произойдет в следующее мгновение, но чувствую. Придется действовать. Задание аннулировано. Подготовка к выходу из программы. Это что еще за хрень? Какой программы? Сбой в лоцмане, что ли? Или с базой кто-то пытается связаться? Некогда думать. Сейчас меня должно интересовать только одно – как выжить. Я инстинктивно напрягаю мускулы. Импланты срабатывают моментально. Адреналин, без того бурлящий в крови, взлетает до беспредельных цифр. Сердце колотится так, что, кажется, на базе слышно. И в то же мгновение силовой купол гасится. Оболочка с треском лопается. Парализующий луч станера бесшумно врезает пространство. Но я уже бросаю тело в сторону. И ловлю его лишь краем локтя левой руки. Сотни тысяч иголок впиваются в плоть. Но боль – это ничто. Перекатываюсь в кусты, вскидываю слейдер одной правой, стреляю. Черная фигурка на фоне светлой волны ломается, точно глиняная, оседает на землю. Следующая выпрыгивает из-за деревьев и ловит еще один выстрел. Стреляет точно, безошибочно выбирая наиболее уязвимые точки на защитных доспехах. Ребята, объясните своим работодателям, что негоже экономить на ерунде. Потому что ерунды в нашем деле не бывает. В таком дерьмовом снаряжении можно только в песочнице играть, а не в бой идти. Внимание! Подготовка к выходу из программы. Строчки символов начинают пульсировать в виртуалке, мешая сосредоточиться. Точно Лосман дохнет. Зацепило чем-то, что ли? Но ведь ничего не чувствую, и шлем на ощупь цел. Облезете и неровно обрастете, ругаясь непонятно на кого. Вскакиваю и несусь вправо, не разбирая дороги. Подготовка к выходу завершена. Да черт бы их всех там побрал. Совсем сдурели. Сами же предупреждали, что с базой связи не будет. Во избежании, что называется. А теперь, когда до цели осталось рукой подать, вот тебе на. Туда. Сыч выскакивает откуда-то слева. Точно черт из табакерки. И, пригнувшись, несется наискосок, хватая меня за локоть. Тот самый. Я едва не рычу от боли, но закусываю нижнюю губу и молчу. На перелес устремляется еще одна фигура. Сыч срезает ее одним точным выстрелом. Даже не целись. От бедра. Впрочем, с самонаводящимся сектором прицела виртуалки это не такая уж сложная задача. Конечно, если ты не косоглазый. Но таких в десантный дивизион не берут. Куда же это он? Ах, вот оно. Программа выключена. Едва успевай за Сычом. Он на полторы головы выше меня. И ноги у него подлинней. Таком как я, маломерку, никогда не угнаться за стаером. Сыч, я знаю, даже на дивизионных соревнованиях всех обставлял. Поэтому несусь изо всех сил. Но каждый новый шаг неотвратимо увеличивает расстояние между нами. И все было бы не так хреново, если бы не эта долбанная надпись, которая мельтешит перед глазами.